Рисунки на его панелях с Венерой и Купидоном отлично сохранились. Краска только чуть-чуть облетела, и обнаженная фигура Венеры была все такой же розовой. Обычно мне нравятся банкеты в саду, и все эти желе, сладости, пирожки и чудесные фигурки из марципана в центре стола. На этот раз из марципана сделали Венеру с Купидоном, держащим лакричную стрелу на подставке из розового сахара. Все очень миленькое. Еще я заметила на столике, напротив угощения, три голубые бархатные подушечки, накрытые белыми шелковыми платками, под которыми что-то лежало. Мне стало не до сладостей. Ни до мармелада и айвового варенья, моего любимого, ни до ванильного яичного крема, Я изо всех сил старалась не смотреть на эти подушечки. Под одним платком было что-то круглое, под другим — что-то длинное и острое, а то, что было под третьим, и вовсе походило на кучу гороха. Перенесли настил для танцев из полированного дерева, и сидевшие в углу музыканты заиграли контраданс а манде для разминки. Этот немецкий танец — Ужасно глупый, совершенно невозможно сохранять достоинство, когда трясешь пальцами, подпрыгиваешь и переплетаешь руки. Все королевские фрейлины выстроились в длинную линию, лицом к кавалерам. Как-то так вышло, что лорд Роберт оказался как раз напротив меня. Когда я взяла его за руку и сделала первые по танца, он уставился на меня, покраснел и пробормотал. Э, э, леди Грейс. что?» что? Переспросила я, запыхавшись. Но тут как раз наступила его очередь подпрыгивать и тянуть мыски ног, а когда он снова ко мне повернулся, шанс был упущен надо было менять партнеров. И каждый раз, как лорд Роберт смотрел на меня или брал в танце мою руку, пытаясь произнести что-то, явно заготовленное заранее, он только запинался и потел. Это очень раздражало. Я думаю, его многозначительное молчание объясняется тем, что он просто не знает, что сказать. Впрочем, ему только 20 лет. Это уже кое-что. И ноги у него неплохие. Другие девушки говорят, что у него высокое рождение и низкие карманы, то есть что у него нет денег, а имение заложено. Но если он меня любит, это не важно. Денег у меня достаточно и своих. Хотя было бы неплохо, если бы он мог сказать что-нибудь кроме «э». Следующим танцем была Павана, которую не напрасно считают самым скучным танцем в мире. Танец хорош, если в нем приходится скакать до потери дыхания, а не прохаживаться туда и обратно, браться за руки, поворачиваться, кланяться, приседать в реверансе, выходить вперед и отступать назад. Это разве танец скукота. На Паване мне достался сэр Чарльз, странно мрачный и раздраженный. Во всяком случае, мелодия знакомая, заметила я, услыхав, как музыканты играют зеленые рукава. «Что — Что? — озадаченно переспросил сэр Чарльз, прогуливая меня туда и обратно. — Вы о чем, миледи? Я слегка ткнула его под ребра. «Да это же зеленые рукава, вы всегда это поете во время наших уроков».